Глава девятая. Затерянная страница земной истории. Когда я проснулся, солнце уже во всю светило в иллюминатор каюты. Где-то рядом бодрым голосом напевали песенку. Я лежал на стульях и слушал. Песня оказывала на меня такое же благотворное воздействие, как солнечное сияние и сильный напористый ветер треплющий занавески. Это ларри щебетал, как утренняя пташка. Жаворонок крошка крылья расправляет. От груди подруги в небо воспаряет, крылышки и перья как заря красны. Голос его воспарил еще выше. п е с н е й славит солнце и приход весны. Просыпайтесь, дог, уж хватит видеть сны. Последняя фраза, как я хорошо понял, представляла собой вольную и не совсем почтительную импровизацию. Открыв дверь, я обнаружил за ней смеющегося Лария. Суварна с выключенными двигателями лихо неслась, подняв все паруса. а следом за ней весело подпрыгивая на волнах Брунгильда. От ветра море покрылось барашками волн и мелкой рябью. Весь мир, насколько хватал глаз, казался голубым и белым. По обеим сторонам от нашей яхты мелькали маленькие стайки летучих рыб, прорезав серебром голубовато-зеленую воду и вспыхнув на мгновение в воздухе, они снова уходили под воду. Над волнами с криком ныряя в воду носились чайки. Даже легкая тень мистического наваждения прошлой ночи не омрачала этот прекрасный и совершенно проснувшийся мир. И хотя где-то в глубине души я помнил о том, что подстерегает нас впереди, но сейчас, пусть даже на очень краткий миг, сознание моё освободилось от тягостных предчувствий. Ну, как наш пациент? – спросил Окив. Он получил ответ от самого Халдрикса, который, должно быть, вышел из каюты сразу вслед за мною, облаченный в пижамные штаны. Блестя на солнце могучим торсом, норвежец с размашистым шагом пересек палубу, представ перед нами. Все с некоторой тревогой посмотрели на него, но беспокойство наше было напрасным. Безумие оставило Олафа, и хотя в глазах у него по-прежнему стояла печаль, ничто уже в нем больше не напоминало разгневанного берсерка. Халдриксон обратился прямо ко мне. Прошлой ночью вы сказали, что идете последу. Кивнув, я подтвердил его слова. Куда? Снова спросил он. Мы пойдем сначала на панапе, а потом к бухте м е т а л о н и м а к Нанматалу. Вы знаете это место? Халдриксон наклонил голову, и я увидел, как его глаза холодно сверкнули, словно осколки льда. Это там? – спросил он. Это то место, откуда мы начнем поиски, – ответил я. Отлично, – сказал норвежец. Просто замечательно. Он испытующе посмотрел на Дакосту. И маленький португалец сразу поняв, что от него требуется, ответил на невысказанный вопрос норвежца: "Мы прибываем на п а н а п е завтра рано утром, Олафа." "Отлично", повторил норвежец. Он смотрел вдаль глазами полными слез. Наше веселое настроение моментально испарилось. Замешательство, которое сейчас охватило нас, довольно часто возникает в тех случаях, когда люди, испытывая сильную симпатию или сочувствие, не знают, как выразить свои чувства. По молчаливому согласию мы обсуждали за столом только самые обыденные предметы. Когда с едой было покончено, Халдриксон выразил желание перейти на борт Брунгильды. Наша яхта немного сбавила ход, чтобы до коста и он могли спустить шлюпку. Они поднялись на палубу Брунгильды. Я увидел, как Оолов взялся за штурвал, и двое моряков углубились в серьезный разговор. Я поманил к себе Окифа, и мы растянулись на решетке носового люка в тени фокмачты. Закурив сигарету, Ларри выпустил несколько легкомысленных колечек и выжидательно посмотрел на меня. "Ну", спросил я. "Ну", сказал Окив. "Давайте вы будете рассказывать мне, что думаете, а я возьму на себя труд выявлять ваши научные ошибки". И плутовато подмигнул. "Ларри", строго ответил я, не принимая шутки. "Вы, наверное, не знаете". И, отбросив ложную скромность, я вам скажу, что моей научной репутации многие могут позавидовать. Прошлой ночью вы сделали мне комплимент, который я никак не могу принять. Вы более чем намекнули, что я подвержен суевериям и религиозным предрассудкам. Позвольте поставить вас в известность, Ларри Окиф, что я считаю себя исключительно собирателем, наблюдателем, аналитиком и систематиком фактов. И только. Во всяком случае, и я постарался, чтобы по силе сарказма мой тон не уступал словам. Во всяком случае, я не верю в духов и привидений, л е п р и к о у н о в Банши или призраков, играющих на арфе. Окиф откинулся на спину и разразился хохотом. Простите меня, Гудвин, задыхаясь от смеха, проговорил он. Но если бы вы только видели себя самого с обалдевшим видом, слушающего крик банши, и снова у него в глазах промелькнул лукавый огонек. Знаете ли, вот сейчас при ярком солнечном свете, когда мир вокруг нас распахнут настежь, он пожал плечами. Как-то очень трудно вообразить что-нибудь в том духе, как описываете вы с Халдриксоном. Я понимаю, что трудно, Ларри, ответил я. Но напрасно вы думаете, будто я допускаю участие в этом феномене сверхъестественных сил, в том смысле, как понимают сверхъестественные спиритуалисты и любители вертеть столы. Отнюдь, я назвал бы его аномальным явлением, то есть вызванным действием неизвестных пока н а у к и сил. И я не думаю, что его в принципе нельзя объяснить с научной точки зрения. Изложите мне вашу теорию, доктор Гудвин, сказал Окиф. Я з а колебался. Все-таки мне пока не удалось создать удовлетворяющую полностью меня самого концепцию возникновения д в е л л е р а Я полагаю, наконец решился я заговорить. Вполне могло случиться так, что удалось уцелеть отдельным представителям расы, которая населяла в древности континент, предположительно находившийся здесь в Тихом океане. Нам известно, что многие из этих островков буквально изрешечены пещерами и обширными подземными пустотами. Можно предположить, что в отдельных местах глубоко внизу под океанским дном раскинулись целые неизведанные страны. Возможно, по каким-то соображениям уцелевшие жители древней расы нашли себе прибежище в этой ужасной бездне, а один выход из нее на поверхность земли находился на островке, где встретила свою кончину экспедиция Трокмартина. Что касается возможности существования в этих пещерах, мы знаем, что жившие здесь люди обладали высоко развитой наукой. Не исключено, что они в совершенстве овладели некоторыми универсальными формами энергии, особенно той, которую мы называем светом. Вполне вероятно, что их цивилизация и наука продвинулись вперед значительно дальше, чем наша. И то, что я называю д в е л л е р о м скорее всего одно из достижений их науки, Ларри. С очень большой вероятностью можно ожидать, что эта затерявшаяся под землей раса собирается снова выйти на земную поверхность, и поэтому они избрали своим посланником вашего Двеллера, запульнули в нас, так сказать, научным голубком из своих зениток. Я предпочел пропустить мимо ушей каверзный вопрос. Ларри явно потронивал д надо мной. Вы что-нибудь слышали о хаматах? спросил я. Ларри отрицательно покачал головой. На Новой Гвинее, объяснил я. и з в е в н а и повсеместно распространена старинная легенда, будто существует заключенная в холмы раса титанов, которые когда-то управляли этими землями, когда земля простиралась от солнца до солнца, пока лунное божество не утащило ее под воду. Я дословно процитировал фразу из легенды. Не только на Папуа, но и во всей Малайзии вы услышите эту историю. И эти люди, хаматы, в один прекрасный день, так повествуют п р е д а н и е выберутся из холмов. И возьмут власть над всем миром, сделают конец света. Так звучит дословный перевод фразы, что проходит р е ф р е н о м по всему рассказу. Кажется, еще Герберт Спенсер указал на то, что в основе всех созданных человечеством мифов и легенд лежат реальные факты. И можно предположить, что для малазийских преданий фактической основой служат именно те самые пережившие наводнение люди, о которых я вам говорил. Достаточно многое убеждает меня. К примеру, лунная дверь, управление которой, несомненно, осуществляется через воздействие лунных лучей на какие-то неизвестные элементы или их соединения. Кристаллы, проходя через которые лунный свет раскладывается на спектральные составляющие и потом только попадает в завод, что это устройство, напоминающее земные механизмы, сработано человеческими руками. И поскольку очевиден факт, что д в е л л е р черпает силу для своей материализации из лунного света, прошедшего через эти устройства, то и сам д в е л л е р может быть не что иное, как продукт умственной деятельности человека, или по крайней мере от человеческого разума зависит его появление. Подождите минутку, Гудвин. Прервал меня Окив. Вы что, в самом деле думаете, что эта х р е н о в и н а сделана из, ну, из лунного сияния, лунный свет? Отвечал я. Это, как известно, отраженный от поверхности Луны солнечный свет. Но лучи, попадающие на Землю после своего отражения, имеют уже существенно другую структуру. Спектральный анализ показывает, что в них отсутствует практически вся низкочастотная область спектра, та, которую мы называем красный и и н ф р а к р а с н о й В то время как высокочастотная, так называемая фиолетовая и ультрафиолетовая, содержит спектральные линии еще более высоких частот, чем солнечный свет. Многие ученые связывают этот факт с присутствием на Луне некоего неизвестного элемента, существование которого, возможно, могло бы объяснить наблюдаемые на поверхности Луны гигантские светящиеся треки, например, расходящиеся в радиальных направлениях из лунного кратера Тихо. Лунные лучи могут поглощать и распространять дальше энергию излучения этих неизвестных на Земле элементов. В любом случае, то ли из-за потери красной составляющей спектра, то ли из-за появления какого-то таинственного источника энергии, но свет Луны становится совершенно иным, нежели просто ослабленный солнечный свет. Точно так же, добавляя в соединение или изымая из него какой-нибудь элемент, мы получаем совершенно другое вещество с совершенно иными признаками и свойствами. К тому же эти лучи Ларри, проходя через шары, висящие по словам Трокмартина над л у н н о й заводью, по-видимому, приобретают еще более загадочные свойства. В результате образуется фактор, необходимый для формирования д в е л л е р а В таком процессе, если бы он имел место на самом деле, не было бы ничего невероятного с научной точки зрения. Известный русский физик Кубальский, занимавшийся выращиванием кристаллов. демонстрировал, подвергая определенные комбинации химических элементов действию сильно сфокусированных лучей различных цветов. Некоторые свойства, которые мы считаем присущими исключительно живой природе, какая-то составляющая светового излучения и ничего более, вызывало у них псевдовитальность. Мы еще очень далеки от полного понимания природы электромагнитных колебаний эфира, которые мы называем светом и использования всех заложенных в нем возможностей. Послушайте, Док. серьезно сказал Ларри, я готов принять без доказательства все сказанное вами по поводу этого затерянного континента и людей, живущих там в каких-то пещерах. Но клянусь мечом Бриана Бору, вы никогда не убедите меня, что какой-то пучок лунных лучей может совладать с такой крупной женщиной, какой по вашим рассказам была нянька жены Трокмартина, ни с таким энергичным мужчиной, каким опять же с ваших слов я представляю себе самого Трокмартина. н е ж е Ной Халдрикссона. Бьюсь об заклад, что она, скорее всего, тоже принадлежала к северному типу рослых и могучих женщин. Нет, вам никогда не заставить меня поверить, что какой-то пучок, пусть даже сильно сфокусированного лунного света, мог бы овладеть именно столько, чтобы, пританцовывая от восторга, они пошли бы за ним в ритме вальса по дороге лунного света. Нее, доктор, как ни с т а р а й т е с ь но даже лунный свет Теннесси не способен такое проделать. Ну хорошо, окиф. Отвечал я, теперь уже и впрямь сильно р а с т е р ж е н н ы й Что же это такое по-вашему? И я не смог удержаться, чтобы не прибавить: феи, профессор, усмехнулся он. Если это хреновина фея, она ясное дело из Ирландии, и когда она увидит меня, она так обрадуется, что сразу бросит валять дурака. О Ларри, я потерялась, сбилась с пути и заблудилась, авик, скажет она. Я так соскучилась по дому, по родным пенатам, я просто в отчаянии, скажет она. Забери меня быстрее обратно. Я больше никогда не буду вредничать, скажет она мне, и это будет правда. Я молчал, словно воды в рот набрав. Поймите меня правильно, док. Я верю, что вы все что-то видели, но я думаю, это был просто какой-то газ. Вся эта местность вулканического происхождения, острова и всякие штучки, дрючки беспрерывно выпучиваются из моря, как чертики из табакерки. Да, скорее всего это газ вулканической природы. Какой-то неизвестный газ, от которого вы сходите с ума. Очень многие виды газов так действуют. Он ударил по мозгам всей экспедиции Трокмартина на том островке. Они, по-видимому, все время ходили слегка прибалдевшие, думая, что на самом деле видят все это. Все время говорили об этом и на тебе массовая галлюцинация, что-то вроде ангелов-моны и других диковинок, случавшихся на войне. Как это бывает, некто видит нечто, и это нечто напоминает ему еще что-то. Он показывает на это стоящему рядом с ним. Вы видите это, сэр? спрашивает он. О да, конечно, я вижу это, сэр, отвечает тот. И вот, пожалуйста, готова массовая галлюцинация. Когда ваши друзья нанюхались газа, они, скорее всего, просто попрыгали за борт один за другим. Халдриксон тоже вляпался в такое же местечко, где газ ударил в голову его жене. Она схватила в охапку ребенка и сиганула за борт. Может быть, лунные лучи делают газ светящимся? Мне приходилось видеть на фронте газ при лунном свете. Это выглядит так, будто тысячи шаманов вертятся в дьявольской пляске. Да-да, и вам ничего не стоит увидеть дьявольские хари в этом кружении. И если газ наполнил вам легкие, больше уже ничего не требуется, чтобы вы думали, будто видите самых настоящих чертей. Некоторое время я хранил молчание. Лари, сказал я наконец. Правы я или вы, это не важно. В любом случае я должен пойти на Нанматал. Пойдете вы вместе со мной, Ларри? Гудвин, ответил он. Я пойду, не сомневайтесь. Меня все это заинтриговало не меньше вас. Если нам не встретиться на пути дельфин, я ваш с потрохами. Я оставлю на Панапе записку, если они решат искать меня. Если они сообщат о моей смерти через некоторое время, всем это будет до лампочки. Так что все в порядке. Только вот что, старина, послушайтесь меня. Не забивайте себе голову всерьез этой историей, так и свехнуться недолго, уверяю вас. И снова радость от сознания, что со мной пойдет Ларри Окиф, была так велика, что я позабыл рассердиться.